«В общем, не беспокойтесь, он одет, а б у д е т пока я с ним». Я даже вычитывала искренность в обещании Веры Петровны п р и в е с т и сына и, сгребая на ворот обстоятельств клубок общей беды, давала себе зарок. «Я ей тоже дам возможность видеться с Юрочкой, ведь она привязалась к нему». «Сына она не привезла».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 Понять, отчего возможно было стать спокойной и все-таки лояльным обращением апелляции к чутью, письмо в самом деле вселяло надежду на мирное разрешение. Через несколько дней от Филиппа пришла телеграмма. Я встретила его. Решился идти. Через пять часов будет следующий поезд, объяснил он. «Покажи, где ты живешь». «Живу вместе с Хелдой, она после ночного дежурства отдыхает. Пойдем в поликлинику», — насочинила я. Он зашел в амбулаторию, где были знакомые врачи, в частности, бактериолог Белик, у которого я работала лаборанткой. «Как тут, Тамара Владиславовна?» — спросил его Филипп. «Уверенный, что совершает богоугодное дело, Белик начал меня расхваливать. Пообещала отыскать под микроскопом возбудителя, которого мне не посчастливилось увидеть за сорокалетнюю практику». «Так представьте, на днях зовет, посмотрите!» В недобром холодном тоне Филиппа не с о д е р ж а л о с ь кажется, и доли иронии, когда он сказал «да». «Она страшновата своими талантами». «Что он имеет в виду?» — поразилась я. Вера Петровна рассказывала ему о том, как я при встречах вызываю у сына радость, или то, что я все-таки выкарабкалась и работаю не только санитаркой, но и лаборанткой. Я вдруг впервые поняла, я боюсь его, а Филипп боится меня. И когда поняла это, страх... не убавился, только возрос. Когда я перед освобождением сказала ему, что приеду за сыном, то удивилась его двусмысленному «посмотрим», но он знал, что отвечал, провидя долгожительство зла, господству которого я была обязана нищетой, тем, что до сих пор жила на кухне у чужих людей и под угрозой повторного ареста. Мы сели на скамью возле поликлиники. Казалось, сам воздух жестенел в его присутствии. Слова его одно, он сам другое. Непостижимым образом этот чуждый человек когда-то был моей защитой. «Расскажи, как ты живешь?» — повернулся он ко мне. «Тебя интересует, как я устроена?»